Глава тринадцатая. Окончательное решение. Часть третья. Вот чего у Абалинских не отнять, так это талантов к многопрофильности. Джейкоб, вон, был отличным магом воздуха, земля ему стекловатой. Про Роберта, правда, ничего особо не запомнил, зато его батя начал гадить сразу, как появился. В принципе, чего еще ожидать от мага Земли? Многочисленные портреты дублестных предков оболенских оказались с секретами. Они скрывали ниши, из которых довольно бодро вылезали гребаные големы. Не слишком высокие, полтора метра ростом, они могли похвастаться бесформенными круглыми головами, широкими плечами и выточенными из камня клинками и молотами. Прямо в груди у них горела какая-то заковыристая и явно не русская руна, что с учетом покупки китсуна на закрытом императорском аукционе в Японии наводила на интересные мысли. Големы с грохотом прыгали вниз, на удивление не оставляя в полу следов. Вот что значит многовековое качество. Не особо понимаю, нафига буквально созданным для войны машинам требовалось дополнительное оружие, но кто я такой, чтобы спорить? Каменные воины окружали нас со всех сторон, игнорируя пущенные в них стрелы, болты и моих псов. «Я займусь!» Бедрина вскинула руки и ожили ее многочисленные лианы. Они обвивали ноги и руки каменных созданий, хватали их за шеи и пытались оторвать от земли, всячески мешая пройти. «Защищайте эльфийку!» — приказал Георгом с гублинами, а сам переключился на хозяина особняка. Петр Оболенский не собирался отсиживаться в стороне. Он заключил себя в трехметровый каменный доспех с молотами вместо кулаков. От обычных големов он отличался глухим чёрным цветом, словно поглощающим свет. Взмахнув огромные лапы, он послал в нас целый град булыжников, безжалостно разворотив мраморные перила и контузив несколько бойцов. И что мне очень не понравилось, сюрикены не оставили на нем ни царапины. Огненные шары, молнии и водяная струя принесли примерно тот же результат. Попытавшуюся откусить ему задницу металлическую гончую, он просто пнул, пробив скулящей псиной крышу. Для купола отчуждения было далековато, но что-то мне казалось, что и он не поможет. Невзирая на свои размеры, Аболенский двигался ужасающе быстро и ловко. Если бы не создавшая целый лес сковывающих лиан бетрина, он бы уже добрался до нас. — Отступайте, — приказал я штурмовому отряду. — В бой не вступать. — Мы своих не бросаем! — Воспротивилась была Варра, однако, встретившись с моим тяжелым взглядом, пошла на попятную. «Босс, мы нашли арсенал!» — заявил радостный Икоринит, пропустивший начало заварушки. Гоблин напоминал груженого мула, таща на себе сразу несколько штурмовых винтовок, а пояс неумолимо тянуло к полу из-за пистолетов. «Там еще много!» «Разбирайте и ждите сигнала». Я напряженно следил за тем, как Аболенский безжалостно прорубал Леана витрины Да и големов становилось всё больше. Спасибо, хоть и их сюрикены брали. Не мудрствуя лукаво, я просто отсекал им ноги, заставляя потешно ползти на руках. «Чё ж делать с тобой, мудила?» «Система, почему на него не действуют никакие заклинания?» «Если не хочешь тратить на меня ещё одно воскрешение, отвечай!» Владея шахтами, он накопал достаточно поглощающего магию антрацита. Управляет им с помощью родовой способности. Перед тобой главный секрет могущества их рода». «Почему ничего подобного не было ни у Роберта, ни у Джейкоба?» «Один неудачник, другой мак воздуха. Дочери он, видимо, не доверял. Ты правда считаешь, что сейчас лучший момент для подобных разговоров, Пентюх?» Просвистевший в сантиметрах от моей нешибко сообразительной головы булыжник подтвердил правоту системы поспешно призвав сразу шесть гончих чтобы еще немного занять Абалинского, я спрятался за массивной статуей какого то полуголого античного в кладовке со швабрами и продолжил пытать систему само собой мне больше всего хотелось знать как его победить я не знаю попробуй справиться сам для меня ее слова прозвучали как приговор однако я быстро справился с подступившим отчаянием и в самом деле в своем мире ведь как то справлялся без системы и здесь смогу «Главное, все как следует обдумать. Считаем Абалинского старшего боссом и выявляем слабые стороны. Обычные для крупных противников отнимаем. Он быстрый, ловкий, умный и хорошо швыряется камнями. И, судя по грохоту, подходит все ближе. Еще он отражает магию. Калашом тоже не взять, да и вообще выглядит лютый бой. Казалось бы, все, но пришла мне в голову светлая мысль. Как бы ни был силен Абалинский. Он все еще оставался человеком и магом. Значит, его источник энергии конечен, и тут-то я его уделываю. Ведь он добывает кристаллы, а я их создаю и достаю из инвентаря. У меня уже в привычку вошло закидывать новую двойку перед сном, так что с запасом было все хорошо. Посмотрю я, сколько он в том каменном мешке с собой носит. «Плохо дело», — передо мной материализовалась Турви. «Он там лестницу обрушил и сейчас стены сносит», Ещё немного, и весь дом на нас служится. Нельзя больше прятаться. Раз так принимаем бой. Выматываем его по максимуму. У нас энергии больше. Покинув уютную кладовку, я сразу оказался в сайлент Все Всё заволокло густым туманом. Бетрина выигрывала нам время. А Боленский громил и крушил собственный дом, пытаясь отыскать нас. Причём использовал не только кулаки. Всюду торчали каменные колья... И, к сожалению, некоторые из них пронзили нерасторопных орков. Мы несли потери, и немалые. Жри, урод!» — выкрикнул я, щедро одаривая каменного исполина сюрикенами и молниями. Вреда они не наносили, зато слепили на десяточку. Ответ не заставил себя ждать. В меня полетела не глыба, а настоящий айсберг, только гранитный. Чудом успел разминуться с плитой в полтора моих роста и больно ударился мизинцем об очередной валун. От шикарного особняка не осталось и следа. Все покрывали пыль, каменная крошка и осколки. Мы еще немного пообменивались заклинаниями, и в столь увлекательном процессе я разучил несколько акробатических трюков. И только подумал, что какой-то небогатый у магии Земли арсенал, сплошь камни и колья, как пол передо мной превратился то ли в зыбучие пески, то ли в гребанное болото. Ноги увязли, медленно погружаясь в него. Отчего-то я точно знал, что внизу окажется не подвал. Я торчал из пола, как какой-то гриб, отражая магическим барьером новые валуны и отчаянно пытаясь выбраться. «Держись!» Могучая зеленая рука выдернула меня из ботинок. Вар рывком переправила меня за уцелевшую стену и нырнула следом. Место, где мы стояли, взорвалось каменной крошкой. «Какого гхыра ты так долго с ним возишься?» «Да он просто непробиваемый! Сама бы попробовала!» Возмутился. Сам не можешь, дай другим. Зря, что ли, в гарем всех этих сучек набирал. Попрошу без оскорблений. Меня почему-то задели слова Варры, хотя она была права. Дмитрий на покруче меня будет, с уникальными заклинаниями. Кстати, где она? Отвлеките его, я сейчас. Варра наверняка закатила глаза, но приказ выполнила безропотно несколько отрывистых команд на уроччьем языке который до ужаса напоминал немецкий и на оболенского со всех сторон обрушился свинцовый дождь взрыв и по каменному воину застучали гранатные осколки князь ступнул ногой призывая огромный булыжник на уровень глаз и метнул его в ближайшего стрелка щит орка не выдержал и моего бойца буквально размазало по стенке да долго так продолжаться не могло синих точек оставалось все меньше Ориентируясь по миникарте, я добрался до витрины Сразу стало понятно, почему Юлианы давно не двигались. Дела у эльфийки были плохи. Оба выданных ей кристалла опустошены, нога перебита и изломана в нескольких местах. Побледневшая девушка полулежала, прислонившись спиной к уцелевшей стене. В лице не осталось ни кровинки. «Простите, хозяин», — с неожиданной виной в голосе произнесла она. «Я не справилась». «Заткнись и не говори глупостей». Сунул ей в руку свежий белый кристалл, отметив, как сразу порозовела кожа, и применил исцеляющий луч. Нога не вправилась, но хотя бы кровь остановилась. «Он вообще-то великий князь!» «А я донный матриарх!» «Была!» В ее глазах снова вспыхнул огонь. «Не шевелись!» «Хозяин!» К нам на четвереньках подползла Валанта. Эльфийка без слов присоединилась ко мне в лечении бетрины, и совместными усилиями мы поставили ее на ноги. Там человечки пытались атаковать. Мы с пёсиками и Турви их прогоняли. Сейчас она охотится на оставшихся магов, а меня назад послала. Только половина кристалла осталась. Не страшно, держи. Мои резервы стремительно таяли, но я не переживал. Смысл? За это ведь не платят. Значит так, мы с Валантой его отвлекаем. Бетрина, как он остановится, херач драконом сразу на всё». Эльфийка серьёзно кивнула, осторожно пробуя наступить на исцелённую ногу. Не теряя времени, поскольку Абалинский как раз разметал всех моих орков, включая Варру, я в очередной раз вызвал ему буквально на голову поднадоевших собак. Валанта четко поддержала меня, добавив аж шестерых своих. По крайней мере, когда очередная псина появилась из воздуха и намертво вцепилась в каменное лицо, я услышал крепкие ругательства. Князю пришлось врезать самому себе по башке, чтобы вновь прозреть, а я, наконец, нашел его первое слабое место — «На, жри!» Да не самый оригинальный клич, зато сразу привлекает к себе внимание противника. Мощная струя жидкой грязи залепила оболенскому глаза. Вдобавок я применил каменный лес. Десятки столбов выросли со всех сторон, не давая ему ступить шагу. В воздухе явился прозрачный четырехметровый дракон с наполненной бритвенно-острыми зубами пастью и пустил в обездвиженного оболенского струю едкой кислоты. Комната вновь скрылась в непроглядном облаке выжигающего легкие дыма. Я успел заметить, как каменный воин лишился руки и большей части груди. Мое сердце часто билось, празднуя скорую победу. выкуси!» Я пустил в красную точку на мини-карте пятерку серикенов, надеясь, что хоть сейчас они пробьют защиту князя. Тщетно. Гребанный кружок никак не хотел гаснуть. А затем по нам ударила ответка, и была она страшна. Земля задрожала и буквально раскололась под ногами. Мои каменные столбы превратились в труху. Гигантская трещина прорезала главный зал особняка, поделив его на две части. Снизу ударила волна нестерпимого жара, в некоторые комнаты полилась лава. Дышать было невозможно из-за едких испарений, как и удержаться на ногах. — Хозяин, у меня почти кончилась энергия! — пожаловалась Сельфийка, прижимая к носу ладонь. — Простите, из-за тряски уронила кристалл. — Перегруппировка! — Из-за творящегося вокруг пи***ца я мог видеть своих только на миникарте. Вдобавок мне не нравилось, что погасло несколько синих точек. «Собираемся и уходим!» Я помог эльфийке встать, поделившись с ней энергией. Быстро крутил другой рукой, вызывая вихрь, чтобы мы могли глотнуть свежего воздуха. «Того хмыря ничто не берет! Все заклинания я перепробовала и чуть не сдохла», — пожаловалась Торви. «У нас много раненых. Какие приказы?» Наверное, Гоблинка единственная не испытывала никаких неудобств из-за землетрясения, перемещаясь исключительно теневыми прыжками. «Выводи кого сможешь, потом разберемся, и помоги Воланта, а я пока добью Абалинского. Обе девушки кивнули и исчезли в дыму. Князь двигался в противоположную от меня сторону, к зеленой точке, витрине. Я, мысленно ругнувшись и наложив на себя ускорение, бросился ей на помощь. «Чуть не опоздал». Призрачный дракон исчез, как и большая часть доспеха князя. Теперь он был ростом чуть больше пары метров с мощными шипастыми кулаками. Ими он и пытался пробить защиту бледной, как мел эльфийки. Я прямо слышал, как натужно трещал ее барьер. «Эй, урод!» Я пустил ему в спину несколько сюрикенов, привлекая к себе внимание. «Выбери кого-то своего размера!» «Придет и твоя очередь, мразь!» Князя Оболенского переполняла ярость. Неужели не хочешь отомстить за смерть сыновей? Я их лично казнил. Нет? Тогда я пошел». Сделав вид, что разворачиваюсь, добился сразу двух вещей. Разозленный Абалинский сразу позабыл про витрину Из минусов он был очень хорош. Превратив руку в черный меч, он метнул его в меня, как копье, прошив мой щит, словно бумагу. Я ощутил толчок и почему-то гуляющий в волосах ветер. В следующий миг тупо уставился на торчащий из груди обсидиановый кол, пригвоздивший меня к чудом уцелевшей колонне. Вот и все замурешь. Недостоин ты зваться дворянином и умрешь, как собака. Каменный доспех Аболенского вновь перестроился. Наползая на оголенную руку, он открыл его лицо. Он еще что-то говорил, но я не слышал. Все звуки исчезли. Мир покрылся тьмой. Внимание! Активирована аварийная способность воскрешения. Внимание! Зарядов у способности один. Яркая вспышка света, оглушительный шум крови в ушах, нестерпимо горячий воздух. Обсидиановый кол вышел из моего тела и упал на землю, принеся мне несколько крайне неприятных ощущений. Ха, вроде целый. Почему ж так жарко? Подняв голову, я узнал ответ и заодно, почему Абаленский меня не добил. Валанта встала между нами, поливая князя потоками раскаленной плазмы. Лишенный шлема князь был вынужден защищаться и никак не мог подгадать момент для атаки, просто выжидая, когда у моей эльфийки закончится энергия. «Ты... ты... я заберу тебя с собой!» выкрикнула рыдающая валанта на глазах, покрываясь пламенем. «Это что, какое-то заклинание камикадзе?» «Не в мою смену!» «Не вздумай!» — крикнул я. «Отходи теперь я!» «Хозяин, выживы Эльфийка проявила редкое благоразумие, и не набросилась на меня с обнимашками. Ещё не время, а вот потом... Пламя пожрало всю её одежду, напрочь сбивая с меня концентрацию. Так, собраться! Моё возвращение шокировало Аболенского, но грёбаная аристократическая выучка взяла верх. Мы обрушили друг на друга настоящий шквал всевозможных заклинаний и никак не могли преодолеть щиты. Видимо, зря я считал, что у него меньше кристаллов. Запас в инвентаре стремительно таял. Все, нажитое непосильным трудом, превращалось в бесполезные стекляшки. Торви все же рискнула и появилась за спиной князя, ударив теневыми клинками. Смелая гоблинка смогла оцарапать щеку мужчине и немного поправить ему прическу, но получила взлетевшим с половолуном в грудь и улетела в кучу обломков. Валанты и битринны отступили, в очередной раз выжатые досуха. Орки и гоблины разбиты. Остались только мы вдвоем, хотя... Я совсем забыл про Яя. Перед боем я приказал Китсуне охранять мэрии служанок, и она дисциплинированно выполняла приказ. Лишь когда большая часть внешней стены обрушилась, увидел напряженную лесу с эвакуированными наружу девушками и вспомнил о последнем оставшемся козыре. «Яя, убей его!» Мельком успел заметить, что ее черные волосы стали цвета фуксии. Китсуна словно того и ждала. За ее спиной выросли пять пурпурных хвостов. Ослепительная вспышка молнии, и она переместилась прямо к князю Абаленскому. Не встретив сопротивления, бывшая рабыня засунула светящуюся когтистую руку ему в грудь и рывком вырвала сердце. Оно еще билось, когда она с поклоном протянула его мне. Князь только покачнулся и упал. С каменным лицом я принял предложенный дар. Даже спрашивать не стал, почему она не вмешалась в битву раньше, и так понятно, выполняла приказ. «Идеальный исполнитель без капли инициативы, блин!» «Ничего, научим!» Огненным мечом отсёк Абаленскому голову и, подняв её над собой, вышел наружу. Я точно знал, что в саду ещё скрывались его люди и, вероятно, готовились к новому штурму. Сейчас они медлили перепуганные разрушением особняка и непрекращающим серьёвом сражения. Я собирался воспользоваться их страхом. «Ваш хозяин мёртв!» Громко воскликнул, чуть было не добавив «теперь я ваш хозяин». «Не, нахер такое счастье, мне и в капотне нормально». «И его сыновья тоже. Валите, если не хотите присоединиться к ним». Я не видел прячущихся людей Абалинских, зато слышал их шепотки. Наверняка они видели головы Джейкоба и Роберта, а теперь еще и сам князь пал. «А Мэри?» — выкрикнул кто-то очень смелый и настолько же глупый. «О ней я позабочусь». Я изобразил самую мерзкую ухмылку, на какую был способен, и для убедительности призвал огненную гончую. Пылающая псина глухо зарычала, пугая холопов. «У вас три... Две... Одна...» С удовольствием наблюдал удаление пожелтевших точек. Почему-то мелькнула мысль, хорошо, что барсика с собой не брали. Сдох бы почти сразу. Мы не боялись прилета полиции или ИСБ. Подобные разборки были обычным делом, и роды привыкли полагаться на собственные силы. Разумеется, если они не были связаны с вышеназванными структурами. Выжившие гоблины обшаривали руины особняка на предмет трофеев. Орки и эльфийки помогали раненым. Их у нас было больше половины от изначального отряда. Варра, к примеру, переломала себе все ребра. Арчанку придавила огромной плитой, и она выжила буквально чудом. «Хорошая вышла драчка!» улыбнулась Варра сквозь боль, пока я лечил её последним зелёным кристаллом. «Славная победа!» «Была бы непотеряем из стольких. Никогда не любил потери. Всегда старался действовать с минимумом или вообще без них». «Не грусти, опавших. Ты даровал им цели, позволил умереть с достоинством». Варра с наслаждением вдохнула полной грудью и попробовала встать. Пришлось надавить ей на твёрдый живот. Девушка с удивлением поняла, что теперь я сильнее ее. «Чего?» «Отдыхай. Жду через десять минут на совещании. Пока решу еще одну проблему». Битринна с Валанте позаботится об остальных. Мне же предстояло решить судьбу дочери Абаленского с дурацким именем. «Мама мне всегда говорила». «Шучу, не говорила, я ж сирота. Но вот если бы говорила, то непременно. Всегда выполняя обещанное». И раз уж я собрался выполнить задание системы, Мэри, не жить. У тебя есть иной путь. Ха, очень интересно послушать.